Глава 27. Утром возникают некоторые вопросы, требующие моего присутствия на стройке. Меня выдергивают буквально с петухами, руша все планы на день, заставляя отборно материться и ненавидеть весь мир уже в начале дня. Слава встречает меня на парковке, докуривает сигарету, выкидывает ее в урну и приветственно машет рукой, привлекая внимание. Я сухо киваю в ответ. В памяти до сих пор стоит картинка, где этот павлин, распушив хвост, пытался заигрывать с Яной, строя ей глазки, откровенно заигрывая, хотя женат, даже недавно стал отцом. Все на месте, бросаю вместо приветствия. Да, все вроде под контролем, работа идет полным ходом. По вентиляции вчера все утрясли, все недочеты учли, исправим, даже человеку помог. Угу, мычу в ответ на то, что мне не интересно Но Слава продолжает. — Ты знал, что эта девчонка, дизайнер наша, оказывается, спит с их главным. сально ухмыляется, словно сказал что-то весомое. Он вчера просил позвонить ей, чтобы она приехала. Якобы проблемы. На деле же хотел вытянуть ее на разговор. Я замедляю шаг, фокусируясь на своих мыслях. В голове постепенно вырисовывается полная картина. Никакого юбилея и праздника не намечалось. Это все выдумки Артема, который где-то накосячил и собрался в выходные исправлять ситуацию. И ты позвонил? Ну, а почему не помочь человеку? С довольным видом жмет плечами. Нормальный мужик, а эта краля ему мозг чайной ложечкой выедает. Мало того, что он ее дочь воспитывает, кормит, одевает, перечисляет он, загибая пальцы, так она его еще под каблук посадить пытается, представляешь? Таких учить надо. Жёстко, а не бегать, как он, унижаться. Я сжимаю руки в кулаки, чувствуя, как копится раздражение на прораба. — А почему бы тебе не попробовать работать в рабочее время, а не ерундой маяться? — рявкаю так, что Слава мгновенно затыкается. Смотрит на меня недоуменно, но молчит. Меня бесит, что этот гад с Протасовым не просто перемыл кости Яни за её спиной, но ещё и, не разбираясь особо в ситуации, принял его сторону — заочно осудив Яну. Кто он такой, чтобы бросать косые взгляды в ее сторону, делать выводы, не зная человека, со слов незнакомого индюка? «Понял», — примирительно выставляет руки ладонями вперед прораб, мгновенно улавливая мое недовольство, — «больше не лезу». Но настроение уже испорчено. «Запомни, Слава, никогда не суди о людях, если не знаком с ними лично». А в сторону конкретно этой девушки не советую даже дышать криво, я ясно выражаюсь. Он удивленно округляет глаза, но соглашается, быстро соображая, что это не та тема, которую стоит мусолить, не только со мной, но и с другими. Мои мысли опять возвращаются к Яне. Мне не дают покоя их ссора с этим якобы мужем. Насколько все серьезно, Яна действительно решила разойтись с ним, или это рядовая обида? Чего ждать в дальнейшем? Здравый смысл нашептывает, что у меня есть Рита, что я семейный человек, и я на давно в прошлом. Но что-то внутри отчаянно сопротивляется тому, чтобы согласиться с вышеперечисленными доводами. Отметает все к чертям собачьим и жаждет продолжения отношений с матерью моей дочери. «Самое хреновое, что я понимаю, этот нарыв сам собой не рассосется» и чем дальше, тем будет только хуже. Я уже сейчас ощущаю, как снежным комом растет притяжение между мной и Яной. Чувствую, как почти угасшая первая любовь из угольков разгорается в настоящее пламя, и знаю, что ничем хорошим это не обернется. Словно услышав мои мысли, звонит Рита. Я даже не верю в первую секунду, читая ее имя на дисплее и ловлю себя на мысли что не рад ее появлению привет эдди у меня хорошие новости радостно щебечет жена и не дожидаясь моей реакции поет в трубку шенген готов я силюсь вспомнить зачем мне шенген что именно уриты вызывает такой восторг когда мы успели обсудить с ней эту тему а самое главное как я умудрился согласиться на что Правда, в итоге решаю не насиловать свой мозг и спрашиваю прямо, что с того? — Как что? Ты забыл? Франция, Нидерланды, Германия. Ты ведь обещал, что мы поедем туда. Ну? Мы за все время нигде не были. Мне уже стыдно смотреть друзьям в глаза, — жалуется она. — Мы были в Дубае, в Таиланде, в Турции, — называю вслух, — даже не по одному разу у меня открытие нового бизнеса бумажная волокита налаживание контактов поиск эффективной рекламы набор профессионального персонала да куча головной боли поэтому ни о каких поездках за границу сейчас не может быть и речи странно что рита этого не осознает это все не то не сравнивай в европе у меня есть шанс повысить квалификацию и выйти на совсем другой уровень понимаешь не понимаю особенно с учетом того что раньше я об этом от Риты не слышал. И сейчас это звучит как минимум странно. Хотя, наверное, не стоит удивляться. Рита, человек настроения, стукнула в голову и поперла. Нет, чеканю твердо. Это статус, это деньги, это новые горизонты, это шанс для нас с тобой встать на ноги, поясняет как для маленького. Звучит смешно. Она всегда мастерски умела преподнести мысль так, Будто это не я, а она обеспечивает нашу семью. Крутится как может. Вот и теперь Рита подает все так, словно для нас жизненно важно совершенствовать ее навыки. В другой раз я бы даже согласился, поддержал, поехал с ней. Но не сейчас. Не тогда, когда занялся новым делом и вбухал кучу денег в развитие бизнеса. Нашел родную дочь. Я никуда не еду ближайшие шесть месяцев. Возможно, год. Озвучиваю сразу. Хотелки Риты никак не коррелируют с моими планами на будущее. Тем более я даже не знаю, насколько она планирует задержаться в Европе. На неделю, две, три месяца. Да я и не хочу никуда уезжать. Расставаться с Алисой, с Яной. Черт, и опять я думаю о ней. Другого ответа от тебя можно было и не ждать, ничуть не расстроившись, продолжает Рита. А я свои планы менять не стану. Я уже даже тушь составила, присмотрела подходящие отели. Поэтому, независимо от твоего выбора, я все равно еду. Да-да, любимый, вот так. Смеясь, ставит она перед фактом. Ты только денег переведи мне на счет. Поверь, я выгодное вложение денег. То есть ко мне ты переезжать не собираешься? Я правильно понимаю? Эдди, ну не начинай. Глубинку родины я в любое время успею посмотреть. А вот... Странно, но ее нежелание ехать ко мне не вызывает обиды. Я даже рад этому. Я понял, перебиваю. Хорошо, деньги переведу чуть позже. Люблю тебя, чмокает она на прощание и отключает вызов. Не поинтересовавшись моими новостями, здоровьем, делами, да хоть банально настроением, вообще ничем. А ведь это не в первый раз. Раньше я не замечал таких мелочей из которых, по сути, строятся отношения. На чем основываются незыблемые ценности? Воспринимал как что-то обычное, само собой разумеющееся. На языке играет странное послевкусие суррогата. Горчит, вызывая в голове кучу вопросов. В какой период времени наши с Ритой отношения свернули не туда? Когда они перестали связывать двух близких людей? Причем настолько что жене, в принципе, безразлично, чем здесь занимается ее муж, которую неделю и с кем проводит время. А мужу плевать на тот факт, что жена едет в другую страну одна. Правда, долго заострять на этом внимание не получается. Уже буквально через пару минут меня отвлекают, и я с головой погружаюсь в работу. Тем более, что забот хватает. Нужно скорректировать смету, заключить договор на поставки оборудования, согласовать рекламную кампанию, утрясти вопросы с бумагами и еще много чего. Мне банально не хватает рук, и вопрос о расширении штата встает очень остро. Причем уже сейчас, а не спустя месяц. И мне нужен не прохожий с улицы, а проверенный человек, которому можно доверять. Вот только где его найти? Далеко после полудня Когда голод начинает активно о себе давать знать, я решаю сделать перерыв. Заезжаю в первое попавшееся кафе, выбираю столик и сажусь у окна. Народа прилично, поэтому, пока жду официанта, решаю узнать, как дела у Алисы. Вчера разговор с Яной вышел корявым. Не нужно было переть напролом, требуя записать дочь на мою фамилию. Яна и бестовоз с настороженностью относится к каждому моему шагу, проявлению внимания а тут и вовсе запаниковала. Это с легкостью читалось на ее лице. Не знаю, что она себе напридумывала, но явно что-то из ряда пугающего. Взаимопонимание между нами слишком хрупкое. Прошло мало времени, чтобы она могла верить мне, но я все же надеялся. «Привет, чем занимаетесь?» пишу я Яне нейтральное СМС. «Она должна привыкнуть к моему присутствию в ее жизни, в их с Алисой жизни, постепенно». «Шаг за шагом. СМС за СМС. Я добьюсь этого. Мой ребенок не будет расти без отцовщины. Я прекрасно знаю, каково это. Хлебнул сполна, наблюдая все детство, как мать пытается вывести за двоих. И еще тогда дал себе слово, что своих детей никогда не брошу. Я не знаю, как к этой новости отнесется Рита. Да и стоит ли ей вообще говорить о дочери? Хотя почему нет? Я ее не обманывал». О том, что у меня есть ребенок, сам узнал недавно. Познакомились мы с ней гораздо позже рождения Алисы. Так что об измене и предательстве не может быть и речи. Единственное, что смущает, дети явно не ее тема. Да и интересы у Риты совсем другие. Она даже о собственном сыне вспоминает только тогда, когда мать звонит с отчетом о здоровье пацана. Нужно ли ей что-то знать о моем отпрыске? Рита никогда не лезла мне в душу давала максимум личного пространства. Я уверен, что если даже сейчас, без объяснений причин, я буду исчезать каждый день на пару часов из дома, она, скорее всего, и не заметит. А может, даже обрадуется, учитывая, что у меня теперь есть ребенок, и она может выдохнуть свободно, в надежде на то, что я, наконец, отстану от нее с этим вопросом. — Привет! Собираемся обедать! — приходит ответ на телефон. — Как себя чувствует Алиса? — посылаю вдогонку. Пока не очень. Температура поднимается каждые 4-6 часов. Если не сложно, купи, пожалуйста, вот это лекарство. Сама не могу отойти. Она скидывает название препарата. Деньги я отдам. Последняя фраза заставляет скрипнуть зубами. Не думал, что в таких вещах наши взгляды разойдутся. Почему Яна так против того, чтобы я материально участвовал в жизни дочери? Неужели гордость сильнее разума? Или она таким образом держит меня на расстоянии, не впуская в их с Алисой уютный мирок. Это нормально, когда оба родителя заботятся о своем чаде. А я и так потерял слишком много времени. И сколько еще уйдет, чтобы Алиса приняла меня не как доброго дядю, а как второго родителя. Чтобы и полюбила так же искренне, как мать, как бы эгоистично это ни звучало. Нет, я не собираюсь соревноваться с Яной в купленных подарках. И цели купить таким образом любовь ребенка у меня тоже нет. Я всего лишь хочу занять свое законное место в жизни дочки. Стать отцом, участвовать в воспитании, радоваться успехам, поощрять, поддерживать, видеть, как она растет и делать все, что в моих силах, чтобы обеспечить достойное будущее своей малышке. В поле зрения попадает официант с полным подносом еды, спешащий к соседнему столику. А после он мечется между двумя другими, клиенты которых в нетерпении несколько раз окликают его. Меня раздражает количество народа вокруг. Счастливые парочки, шумная компания девушек, сосредоточенные мужчины в деловых костюмах. Чувствую себя лишним. Даже обслуживающий персонал и тот проходит мимо, не обращая на меня внимания. Рядом обедает семья с двумя маленькими сыновьями. Мальчишки весело шумят, отбирая друг у друга что-то из тарелок, хохочут, балуются, но быстро успокаиваются под суровым взглядом отца. Правда, ненадолго, чем вызывают улыбки окружающих. Я тоже не остаюсь равнодушным, глядя, как они наивно пытаются обмануть родителей, думая, что те не заметят их шалости. Мне и смешно, и немного грустно смотреть на них. У меня ведь тоже был шанс построить счастливую семью пять лет назад. Но я его благополучно просрал. В голову приходит неожиданная мысль. Я понимаю, что с моей стороны это уже наглость, но... Снимаю блокировку на смартфоне и быстро набираю СМС. Хорошо, сейчас заеду в аптеку. Не помешаю, если я подъеду и пообедаю с вами. Нервно сжимаю пальцы в кулак в ожидании ответа. И выдыхаю полной грудью когда приходит язвительное СМС от Яны. «Если тебя устроит домашний борщ со сметаной и картофельное пюре с паровыми котлетами, то пожалуйста». «Что-то еще нужно купить?» Пишу уже на пути к машине, чувствуя, как со спиной вырастают невидимые крылья. «Только лекарство!» прилетает с тремя восклицательными знаками. «Окей, скоро буду».